ЭПИЛОГ Втроем они стояли на стене мира, при предутренней прохладе, глядя вниз на туманное кипение ада. Низа слегка прислонилась к плечу Руиза, так что между ними возникло восхитительное тепло. В ближайшей башне все часовые спали на своих постах, усыпленные внезапным нападением усыпляющих шмелей поисковиков Кориана. Дальмаэра сохранил свою задумчивую серьезность хотя он был гораздо проще, чем когда они покидали фараон. «Я не понимаю», — сказал он медленно. «Как ты мог там, внизу, что-нибудь спрятать? Кроме того, почему бы тебе не взять звездную лодку работорговки?» Руис улыбнулся в старшине гильдии. «Мне нравится мой собственный маленький кораблик. Я не могу оставить его тут просто так гнить. А что касается синвергуэнцы...» «Ну, я хочу подарить ее тебе. Может быть, ты станешь знаменитым звездным пиратом?» Дальмаэра фыркнул. Его щеки задрожали, словно он с трудом подавлял смех. «Что мне делать со звездной лодкой? Я не могу ее пилотировать. А если бы и мог, то не знал бы, куда на ней полететь». «Тут нет никаких сложностей», — ответил Руиса. «У этой лодки есть мозг-банш» который ее пилотирует. Ты только скажешь «Вези меня на Дельвермун», и он тебя прямо туда и отвезет. Или «Отвези меня на Стигатум. или «Вези меня во дворец». Если ты не знаешь, куда именно хочешь попасть, скажи «Вези меня туда, где есть зеленые моря, кокосы и приветливые туземцы». Или «Вези Где мы можем законтрактоваться с трупой фокусников на недолгое время? Или где бы нам найти надежный банк? Когда ты будешь готов, можешь спросить, куда нам обратиться, чтобы получить членство в Пангалактической Лиге Миров? И корабль скажет тебе все, что ты у него спросишь. Хотя я не стал бы полагаться на него в вопросах политического руководства. Дельмайера крякнул. У тебя это получается на словах так легко. Я совсем этого не хотел, Дальмаера. Это было бы для тебя слишком опасно. Ты знаешь, кто владеет фараоном и зачем. Если ты будешь рассказывать тут, проповедуя на городских площадях, ты просто исчезнешь или закончишь свои дни вместе искусного страдания. Так что ты мне посоветуешь? Будь похитрее. Что же еще? Помни. Теперь твоя ответственность распространяется за пределы твоей гильдии. Ты теперь тот человек, которому предстоит вывести Лигу искусств с вороводов. Возобнови и оживи культ Саеда Карпашуна. Теперь ты можешь доказать, что люди могут летать на звезды. Помни все, о чем я тебе говорил. Насчет того, что между вами могут быть шпионы. Про системы орбитального наблюдения и наблюдательные мониторы. Особенно помни об использовании антимониторингового снаряжения, которое Кориана так любезно оставила тебе в наследство. Держи лодку под щитом невидимости все время. Тельмайер сомнением покачал головой. Тебе следовало бы остаться, Руисав. Кто еще может быть хитрее, чем ты? Руис рассмеялся. Извини, я покончил с войнами, по крайней мере, на время». Меня теперь занимают другие вещи. Он посмотрел на низу. Она ответила ему теплой улыбкой и ласковым толчком под ребра. «Глупость все!» — сказал Дальмаэра. «Как можешь ты не обращать внимания на муки целой планеты? Как можешь ты применять ее освобождение на проходящее наслаждение влюбленности?» Руис пожал плечами и посмотрел на низу. «А разве непонятно?» — спросил он. Дальмаэра неодобрительно покачал головой, но глаза его смотрели ласково, и он почти улыбался. Чуть позже Руис поднял камешек и постучал им в определенном ритме по стене мира. «Надеюсь, что она еще здесь», — сказал он. «Меня не было гораздо дольше, чем я мог предполагать». Прошли долгие минуты. Руис стал опасаться, что ядовитая и проедающая все на свете атмосфера низин фараона уничтожила лодку. Но потом туман заклубился и раздался в стороны, и Виги прорвалась на поверхность. Она поднялась к утесу и зависла перед ними. Она была очень некрасива теперь. Толстая зеленая короста покрывала ее некогда блестящий корпус. Когда входной шлюз открылся, часть коросты отпала прочь, обнажив сверкание неповрежденного металла. Коррозия оказалась поверхностной. Высунулся трап и коснулся стены у их ног. Дальмаэра неловко обнял Руиза. — Ладно, — сказал он сдавленно, похлопывая Руиза по спине, — я пожелаю тебе самой большой удачи. Ты сделал для меня все, что мог. Он повернулся к низе, наклонив свою татуированную голову. — И тебе самой большой удачи, благородная дама. Хотя я хотел бы, чтобы ты не была столь предана Руиз-Аву. «Принцесса, вернувшаяся из мертвых! Какое бы это было замечательное чудо, чтобы взбудоражить весь мир!» «Спасибо!» — сказала она и поцеловала его в щеку. «Мои амбиции стали куда скромнее, а может, куда больше. Я не знаю даже, что и думать». «Я тебя не виню!» — ответил он. Когда они им поднялись в небо, Тельмейра стоял, помахивая им рукой с вершины крепостной стены. Его приземистая фигура слишком быстро уменьшалась и, наконец, исчезла. Стена мира превратилась в маленькую извилистую змейку, которая ползла по краю плато фараона. А потом Руис уже не мог смотреть. Он повернулся к низе. Она смотрела, как уменьшается ее родная планета. А на ее очаровательном лице светилось выражение нежности и сомнения. «Прощай», — сказала она, наконец, и выключила экран. Она глубоко вздохнула. «Ну вот», — сказала она, — «а что теперь?» «Мы будем жить, мы будем мечтать, будем растить цветы. Медленные дни и долгие ночи», — сказал он и накрыл ее руку своей. «Цветы и время». Конец трилогии.